к переплетным подмастерьям. С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующие недоумение и они находились в полной власти Василия Матвеева с помощниками. подмастери получали расчет каждую неделю, девушки — через две недели. подмастери имели законные расчетные книжки, девушкам заработок вписывали в простые тетрадки. Иногда, просматривая списки с платою хозяин находил, что какая-то девушка заработала слишком много, вычеркавал девять рублей и вместо них ставил восемь. «Попробовал он с нами, так мы бы ему показали», — смеялись под мастерей, когда девушки рассказывали им про это. И Александра Михайловна не могла понять, потому ли так покорны девушки, что им нету права на контору, или потому и нету права, что они так покорны. Она с саднищей руками вкалывала иглу в плотную, как кожевеленьевую бумагу, и с глухой ненавистью следила за Василием Матвеевым, жирный краснорожей, надувшись от кофе с вишневкою. Он прохаживался между верстаками, отдуваясь и рыгая, как будто барин рассказывал среди своих крепостных. А девушки, ругавшие его за глаза, в глаза были предупредительны,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 Все знали, что Грунка Полякова, любовница Василия Матвеева, передает им обо всем, что делается говорится в мастерской, и все-таки все разговаривали с ней, даже заискивали. И александр Михайловна вспомнила, как покойный Андрей Иванович с товарищами жестоко до полусмерти избил однажды на празднике иконы подмастерья Гусева, наушничавшего на товарищей хозяину.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 Все девушки настораживаются, глаза беспокойно бегают. Нельзя зевать, нужно узнать, выгодна ли работа. Если выгодная, нужно добыть ее или выклинчить у мастера. Листы обернуты картузной синюю бумагой и обвязаны бечевкой.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 Тут, знаете, если мирный быть, только одни объедки будут доставаться.